глава 4 Он ушел воскликнула марта, испуганная грохотом входной двери захлопнутой с такой силой, что затрясся весь дом. «Да», — ответил я, — «совсем ушел». «Как же так? А обед?» — спросила старая служанка. «Он не будет обедать». «А ужинать?» «Он не будет ужинать». «Как?» — сказала Марта, всплеснув руками. «Да, добрейшая Марта, он больше не будет есть, и никто не будет есть во всем доме». Дядюшка хочет заставить нас всех поститься до тех пор, пока ему не удастся разобрать всю эту тарабарщину, которая решительно не поддается расшифровке. Господи Иисусе, так нам, значит, ничего не остается, как умереть с голоду? Я не отважился признаться, что, имея дело со столь упорным человеком, как мой дядя, нас неизбежно ждет печальная участь. Старая служанка, вздыхая, отправилась к себе на кухню. когда я остался один Мне пришло на мысль пойти и поскорее рассказать Греткен всю эту историю. Но как отлучиться из дома? Профессор мог каждую минуту вернуться. А что, если он меня позовет? А что, если он захочет снова начать свою работу по разгадыванию логогрифа, которую не сумел бы выполнить и сам Эдип? И что будет, если я не откликнусь на его зов? Самое разумное было оставаться». Как раз недавно один минералог из Бизансона прислал нам коллекцию камнистых живот, которые нужно было классифицировать. Я принялся за дело. Я выбирал, наклеивал ярлыки, размещал в стеклянном ящике все эти полые камни, в которых поблескивали маленькие кристаллы. Но это занятие не поглощало меня всего. Старый документ не выходил у меня из памяти». Голова моя горела, и я был охвачен каким-то беспокойством. Я предчувствовал неминуемую катастрофу. По прошествии часа мои камни были размещены по порядку. Я опустился в утрыхское кресло, запрокинул голову и свесил руки. Потом я закурил трубку, длинный изогнутый чубук, который был украшен фигуркой наяды, и забавлялся, наблюдая, как мало-помалу моя наяда покрывалась копотью, превращаясь в настоящую негритянку. Время от времени я прислушивался, не раздаются ли шаги на лестнице, но ничего не было слышно. «Где же мог быть теперь дядя?» Я представлял его себе бегущим по прекрасной аллее Альтонской улицы. На ходу он в неистовстве сбивает концом своей палки листья с деревьев, чертит какие-то знаки на стенах, отсекает головки чертополоха и нарушает покой сонных лебедей. Вернется ли он торжествующим или обескураженным? Удастся ли ему разгадать тайну? Рассуждая сам с собой, я машинально взял в руки лист бумаги, на котором выстроился ряд загадочных строк, начертанных моей рукой. Я повторял «Что же это значит?» Я пытался так сгруппировать буквы, чтобы они образовали слова, но ничего не выходило. Их можно было соединять как угодно, по 2 по три, по пять или по 6 Толку от этого не было. Но все же из четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой буквы получилось английское слово «ice», а из восемьдесят четвертой и восемьдесят пятой и восемьдесят шестой слово «sir». Наконец, в самой середине документа, на третьей строке, я заметил латинские слова «rota», «mutabale», «ira», «Нек-атра». «Черт возьми!» – подумал я. По этим словам, пожалуй, дядя мог бы судить о языке документа. И на четвертой строке я различаю еще одно слово. лукко что означает «священная роща». Правда. На третьей можно прочитать слово «табелет». Совершенно еврейское слово. А на последнее слово мер ак мер Слова чисто французские. Было от чего потерять голову. Четыре разных наречия в одной бессмысленной фразе. Какая могла существовать связь между словами «Лед», «Господин», «Гнев», «Жестокий», «Священная роща», переменчивая «Мать», «Лук», «Море»? Только последнее и первое слово легко можно было соединить друг с другом. Ничего не было удивительного, что в документе, написанном в Исландии, говорилось «О ледяном море». Но остальную часть шифра понять было не так-то легко. Я боролся с неразрешимой трудностью. Мозг мой разгорячился. Я хлопал глазами, глядя на листок бумаги. Казалось, что все эти 132 буквы прыгали передо мною, как светящиеся точки мелькают перед закрытыми глазами, когда кровь приливает к голове. Я оказался во власти своего рода галлюцинации. Я задыхался. Мне не хватало воздуха. Совершенно машинально я стал обмахиваться этим листком бумаги, так что лицевая и оборотная сторона листка попеременно представали перед моими глазами. Каково же было мое изумление, когда вдруг мне показалось, что передо мною промелькнули знакомые, совершенно ясные слова, латинские слова. «Кратером» — «терестре» — «разом луч света озарил мое сознание». Эти скупые следы навели меня на путь истины. Я нашел секрет шифра. Чтобы понять документ, совсем не требовалось его читать сквозь оборотную сторону листа. Нет, загадочные письмена можно было свободно прочесть в том виде, в каком они были начертаны, а именно в том, в каком текст был продиктован. Все остроумные предположения профессора оказались правильными. Он был прав и относительно расположения букв, и относительно языка документа. Для того, чтобы прочитать это латинское предложение сначала до конца, ему лишь не хватало еще чего-то. И это что-то открыл мне случай. Разумеется, я был очень взволнован. В глазах у меня помутилось. Они отказывались мне служить. Я разложил пергамент на столе. Мне достаточно было бросить один только взгляд на шифр, чтобы овладеть тайной. Наконец, я с трудом унял свое волнение. Для успокоения нервов я заставил себя пройти два раза по комнате, а затем снова опустился в кресло. «Прочтем теперь!» — воскликнул я, вздохнув полной грудью. Я склонился над столом, проследил пальцем по порядку каждую букву и прочел громким голосом всю фразу. Не останавливаясь, не запнувшись ни на одно мгновение. Но какое изумление, какой ужас охватил меня. Сначала я стоял словно пораженный ударом. Как? Неужели то, что я только что узнал, было уже осуществлено? Неужели нашелся такой смельчак, что проник «Ах!» вскричал я в сердцах. Нет, нет, дядя не должен узнать этого, иначе он непременно пустится в такое путешествие. Он тоже захочет испытать все это. «Ничто не сможет удержать его, такого смелого геолога! Он поедет непременно, несмотря ни на что, вопреки всему, и он возьмет меня с собой! И мы никогда не вернемся, никогда, никогда!» Я был в неописуемом возбуждении. «Нет, нет, этому не бывать!» – произнес я с энергией. «И раз в моей власти не допустить, чтобы такая мысль пришла в голову моему тирану, я не допущу!» переворачивая документ, и так и эдак, он может случайно найти ключ к шифру. Так я уничтожу документ. Камини тлели еще угли. Я схватил не только исписанный мною лист, но также и пергамент с сакнусома. Дрожащей рукой я собирался бросить проклятые бумаги в огонь и таким образом скрыть опасную тайну. В этот момент дверь кабинета отворилась и вошел дядюшка.